Дарья Александровна вздрогнула от одного воспоминания о боли треснувших сосков, которую она испытывала почти с каждым ребенком. Потом болезни детей, этот страх вечный, потом воспитание, гадкие наклонности. Она вспомнила преступление маленькой Маши в малине. Ученье, латынь — все это так непонятно и трудно. И сверх того — смерть. этих же детей. И опять в воображении ее возникло вечно гнетущее ее материнское сердце жестокое воспоминание смерти последнего, грудного мальчика, умершего крупом, его похороны, всеобщее равнодушие пред этим маленьким розовым гробиком — и Своя разрывающая сердце Одинокая боль Пред бледным лобиком С вьющимися височками Пред раскрытым и удивленным ротиком Видневшимся из гроба В ту минуту, как его закрывали Розовою крышечкой С голунным крестом И все это Зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я Не имею ни минуты покоя То беременная То кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая. я мужу, проживу свою жизнь, и вырастут несчастные, дурно воспитанные и нищие дети. И теперь, если бы не лето у Левиных, я не знаю, как бы мы прожили. Разумеется, Костя и кити так деликатны, что нам Незаметно, но это не может продолжаться. Пойдут у них дети, им нельзя будет помогать нам, они и теперь стеснены. Что ж, папа, который себе почти ничего не оставил, будет помогать. Так что и вывести-то детей я не могу сама, разве с помощью других, с унижением. Но да если, предположим, самые счастливые. «Дети не будут больше умирать, и я кое-как воспитаю их. В самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот все, чего я могу желать. Из-за всего этого столько мучений, трудов. Загублена вся жизнь». Ей опять вспомнилось то, что сказала молодайка, и ей опять гадко было вспомнить про это. но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды. — Что, далеко ли Михайло? — спросила Дарья Александровна у конторщика, чтобы развлечься от пугавших ее мыслей. — От этой деревни сказывают семь верст. Коляска по улице деревни съезжала на мостик. По мосту, звонко и весело переговариваясь, шла толпа веселых баб со свитыми свяслами за плечами. Бабы приостановились на мосту, любопытно оглядывая коляску. Все обращенные к ней лица показались Дарье Александровне здоровыми, веселыми, дразнящими ее радостью жизни. Все живут, все наслаждаются жизнью. Продолжала думать Дарья Александровна, миновав баб, выехав в гору и опять на рыси, приятно покачиваясь на мягких рессорах старой коляски. А я, как из тюрьмы, выпущенная из мира, убивающего меня заботами, только теперь опомнилась на мгновение. Все живут, и эти бабы, и сестра Натали, и Варенька, и Анна, к которой я еду, Только не я. А они нападают на Анну. За что? Что же, разве я лучше? У меня, по крайней мере, есть муж, которого я люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не любила своего. В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. «Очень может быть, что и я бы сделала то же. Я до сих пор не знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я не уважаю его». Он мне нужен. Думала она про мужа, и я его терплю. Разве это лучше? Я тогда еще могла нравиться. У меня оставалась моя красота. Продолжала думать Дарья Александровна. Ей хотелось посмотреться в зеркало. У ней было дорожное зеркальце в мешочке, и ей хотелось достать его. Но, посмотрев на спины кучера и покачивавшегося конторщика, Она почувствовала, что ей будет совестно, если кто-нибудь из них оглянется, и не стала доставать зеркало. Но и не глядясь в зеркало, она думала, что и теперь еще не поздно, и она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго Туровцина, который вместе с ней ухаживал за ее детьми во время скарлатины и был влюблен в нее. И еще был один совсем молодой человек, который, как ей шутя сказал муж, находил, что она красивее всех сестер. И самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александровне. Анна прекрасно поступила, и уж я никак не стану упрекать ее. Она счастлива, делает счастье другого человека и не забита, как я». Верно так же, как всегда, свежа, умна, открыта ко всему, — думала Дарья Александровна, и плутовская улыбка морщила ее губы, в особенности потому, что, думая о романе Анны, параллельно с ним Дарья Александровна воображала себе свой, почти такой же роман с воображаемым собирательным мужчиной, который был влюблен в нее». Она так же, как Анна, признавалась во всем мужу, и удивление и замешательство Степана Аркадьича при этом известии заставило ее улыбаться. В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги, ведшему в Воздвиженское.